Что случилось с Ренделом? Как ей догадывался, Шэррил покинула Стоунхендж, чтобы найти брата. Но когда она прибежала домой, Рендело там не оказалось. Зато вместо него обнаружилась записка, в которой родители просили ее позвонить им по незнакомому номеру. Как выяснилось, это был телефон больницы. Рендел угодил в больницу. Шэррил терялась в догадках, что с ним. Родители тоже толком еще ничего не знали и места себе не находили от беспокойства, заразив им и Шэррил. Они сказали дочери, чтобы та никуда не уходила и ждала от них вестей. Но моя подруга не из тех, кто сидит дома и ничего не предпринимает. Как думаешь, твоя мама уже вернулась домой? спросила она меня. Возможно, отлично. Она не отвезет меня в больницу. Мы устремились к моему дому. Мама только что пришла с работы. Услышав про Ренделла, она всполошилась. Мы все прыгнули в машину и помчались. Больница была большая и белая, такая же, как, наверное, и все прочие больницы в мире, и пахло в ней по-больничному. Я ненавижу этот запах. У меня он прочно связан с воспоминанием о том, как мне вырезали гланды». Пол отчим Шэррил встретил нас в вестибюле. Он удивился нашему появлению, но не рассердился. В общем, ничего особо страшного, сказал он. Голова не пострадала, врачи думают, что у него сломана тазовая кость. Нет, охнула моя мама. Бедный Рендел. А что произошло? осведомился я. Насколько мне известно, он играл в баскетбол у приятеля во дворе, подпрыгнул к кольцу, Неудачно приземлился и ударился о цемент. Я не знаю подробностей. Мы с Шэрил безмолвно переглянулись. Прошло десять минут, и Ренделла вывезли из рентгеновского кабинета. Выглядел он хуже некуда. Его накачали болеутоляющим завязку, так что бедняга даже толком шевелиться не мог на своей каталке. Во мне возродилось то мрачное чувство, что перед происшествием с Остином, но теперь оно стало еще тягостнее. Мы все последовали за каталкой Ренделла в его палату. Доктор осмотрел его еще раз, а затем вышел со взрослыми изучить рентгеновские снимки. Когда моя мама покинула палату, мы остались с Ренделлом наедине. "Расскажи, что произошло, Рендел?" сказала Шэрил. "Перелом таза", произнес он, еле ворочая языком. "Это мы знаем", проговорила Шэрил. "Пол сказал, что ты играл в баскетбол. Где Рендел закрыл глаза и глубоко вдохнул. "У Эрика Килфойла", промычал он. "И я вовсе не играл в баскетбол". Мы с Шерилл обменялись ошеломленными взглядами, и я понял. Теневому клубу конец. "Пожалуйста, если можешь, расскажи нам все», — попросила Шэррил. Медленно, тихо Рендел выложил всю историю. рассказал, как выскользнув из школы, вместо того, чтобы идти в Стоунхендж, направился к дому Эрика. Рассказал, что планировал и обдумывал все несколько дней и знал, что никого не будет дома. Рассказал, как забрался на крышу гаража Килфойлов с набором инструментов, размонтировать щит с кольцом и стырить его. Однако, когда он наполовину свинтил болты, удерживающие щит, Тот внезапно отвалился от стенки. Рендол потерял равновесие и грохнулся с крыши на землю. Я бы, наверное, так и валялся там до сих пор, если б не соседи услышали мои вопли, пояснил он. Зачем ты это сделал? спросила Шэрил. Никто из нас не подозревал, что Рендол способен на такое. Ну, вообще-то он, конечно, был мелкий пакостник, но чтобы отважиться на кражу баскетбольного счета...» щита... Словом, мы задались вопросом, а не учудил ли этот сови голова ещё чего-нибудь эдакого. Я сделал это ради Дарена, сказал Рендел, потому что Дарен мой друг и не заслуживает, чтобы Эрик обращался с ним как с Я всего лишь хотел отомстить Эрику за Дарена, вот и всё. А Дарен знает? спросил я. Нет. Я сглотнул и задал вопрос, ответ на который страшился услышать. Рендел, все эти фокусы твоих рук дело? Нет, воскликнул он и скривился от боли в боку. Клянусь, я только один этот, только этот. Все остальные это Тайсон. Я повернулся к Шэрил. Она отвела взгляд, и тогда последний кусочек пазла лёг на своё место. Головоломка сошлась так идеально, что я просто должен быть прав. Я знал, что моя догадка верна. Истина открылась мне, и она была такой безобразной, что мой ум отказывался ее воспринимать. Что-нибудь страшнее и отвратительнее этой правды невозможно было себе даже вообразить. «Шерил, на два слова. Конечно, Она поцеловала Ренделла в лоб, и братец, до отказа накачанный снотворным, нашел все же в себе силы поднять руку и утереться. Мы вышли в холл. Ты тоже считаешь, что остальные шуточки сыграл Тайсон? задал я прямой вопрос. Конечно, кивнула она. И с Остином тоже? докапывался я. Это тоже Тайсон? Думаю, да, шерил пожала плечами. Глаза ее забегали. Вот это то и было самым подозрительным. Не в характере Шерил прятать глаза. Ну, разве что и известно кое-что, о чем она не желает распространяться. Пора прибегнуть к блефу. Блеф по отношению к Шэррил это гадко и мерзко, но я должен был это сделать. Ситуация вышла из-под контроля, и если мои подозрения подтвердятся, мы все в такой беде, что хуже ничего и быть не может. Если я хочу узнать правду, мне придется устроить грязный трюк. Ты врешь!» — отчеканил я ей в лицо. Что? Я знаю, что Тайсон этого не делал, гнул я. Это сделала ты!» Ее лицо приняло выражение, какое бывает у крючкотворов законников, Оно появлялось у Шэррил всегда, когда она искала аргументы, которыми пригвоздила бы своего противника к ковру. Как ты смеешь обвинять меня в чем то подобном, Джаред Мерсер? Я полагала, что мы доверяем друг другу. Мы доверяем, но это сделала ты. У тебя нет доказательств. У меня есть доказательства, солгал Я «Я видел тебя. Я видел, как ты подкладывала там эти камни. Просто не хотел ничего говорить до нынешнего момента. Я видел тебя, Шерил». На несколько секунд моё сердце словно перестало биться. Я мог бы поклясться, сейчас со мной случится инфаркт. Если я ошибаюсь, то эта маленькая неправда положит конец нашей с Шэрил долгой дружбе. Если же я прав, то дело обстоит еще страшнее. Куда ни кинь всюду клин. Шэрил еще какое-то время смотрела на меня с тем же сердито-адвокатским видом, а затем выражение гнева на ее лице померкло. Тебе следовало сказать мне раньше. проговорила она. Так нечестно. Она на мгновение отвела взгляд, потом снова взглянула на меня. Ну ладно, ладно, это сделала я, призналась она. Я прикусил губу и приложил все силы, чтобы не выказать своих чувств. Ради тебя! — Я не предполагала, что он так сильно поранится. Я рассчитывала, что он только немножко оцарапается, и ты бы тогда смог принять участие в окружной олимпиаде, ведь ты этого так хотел. На краткий миг у меня возникло тошнотворное ощущение, что передо мной не шерил, что это какое-то злобное, омерзительное создание приняло ее форму, но внутри осталось все таким же темным и зловредным. Однако ощущение быстро прошло, и я осознал, что передо мной все та же Шэррил, такая, какой была всегда. А то, что я увидел в ней это отражение моей собственной сущности. Эта мысль была ужаснее всего. Как будто в нас обоих, да нет, во всех нас в момент образования клуба вселилась какая-то страшная зараза и принялась расти. Ты же этого хотел? Простонала Шерилл. — Ты сказал вчера, что хочешь, чтобы с Остином стряслось несчастье. Ты сам это сказал. Она права. Я действительно так говорил. Моей вины во всем этом было столько же, сколько и ее. — А другие проделки, Шерилл. — Нет, это не я, честное слово, не я. Я только одну эту, только одну. Остальное Тайсон. Так я и думал. Сомнений не осталось. а Я-то считал, что подстава, которую устроил нам Тайсон, самое плохое, что могло бы с нами случиться. Нет, вот это было куда хуже. Я попятился от Шэрил. Мне ужасно жаль, запричитала она. Не смотри на меня так, я лишь хотел тебе помочь. Прости меня. Я не мог больше находиться рядом с ней. Я не знал, смогу ли вообще когда-нибудь снова просто стоять около неё, уже не говоря о том, чтобы взять ее за руку или поцеловать. Вид Шерилл стал мне невыносим, поэтому я развернулся и побежал. "Джарет!" закричала она мне вслед, но я не остановился. В ее голосе звучали слезы. Я никогда не видел, чтобы Шэрил плакала. И в тот миг не дал себе шанса увидеть, потому что убежал, так и не оглянувшись. Я выскочил в вестибюль и промчавшись мимо моей озадаченной мамы, устремился к выходу. И в то время, как я, ни на секунду не снижая скорости, летел навстречу холодному осеннему вечеру, до меня начало доходить подлинное значение моего открытия. Грин был прав. Грин был целиком и полностью прав с самого начала. Истина состояла в том, что за всеми, за всеми этими неприглядными делами стоял «Теневой клуб. Но мы об этом даже не догадывались. Шерил навредила Остину ради меня, Рендел Эрику ради Дарена, Джейсон. Наверняка это был он, взорвал аквариум Дрю ради Ренделла. Самое поразительное, что каждый сделал это втайне от других, не зная, что затевали остальные, и все были убеждены, что остальные трюки сыграл Тайсон. Что я наделал, думал я. Тайсон был самым невинным из всех нас. Я мчался по дороге ни на секунду не замедляя скорости. Я пробежал все три мили до берега океана, и моя майка с надписью "Гофер" насквозь пропиталась потом. Приближаясь к обрыву, я вдруг понял, что и Грин, и Тайсон были правы еще в одном. Теневой клуб вовсе не был клубом. Он был бандой. Конечно, мы не орудовали ножами или пистолетами, но вреда причинили не меньше обычных бандитов. Ненависти, оружие не нужно. Мы были бандой, а я был в ней за правилой. вожаком банды. Океан герился, штормовые облака клубились над головой. Было уже шесть вечера, солнце давно село. Я обыскал всю узкую прибрежную полоску, но не нашел ни Тайсона, ни кого-либо из членов теневого клуба. Тогда я направился в Стоунхендж. Я пронесся сквозь лес и с размаху прыгнул в яму, в общем, не слишком рассчитывая, что обнаружу там кого-нибудь. Однако я ошибся. Утонув в глубокой тени, сидели четверо членов клуба. мокрые и дрожащие. У всех на лицах было написано нечто среднее между ужасом и потрясением. "Где Тайсон?" спросил я заранее испугавшись того, что сейчас услышу. Поначалу никто мне не ответил. Затем Дарен поднял голову и пролепетал, словно малое дитя: "Джерри, кажется, мы сделали что-то очень плохое". Я сел рядом с ними. Мне не хотелось этого слышать, но я должен был. Мы все сделали что-то очень плохое, сказал я и прислонился к каменной стене, ощущая, как ветер продувает мою холодную, пропитанную потом майку. Дарен потупился, больше никто ничего не сказал. В эти долгие мгновения тишины ко мне пришла одна мысль. Я вдруг понял, что ад Это вовсе не то, что мы думаем. Там нет ни огня, ни дыма. Ад это холодное, мокрое и одинокое место. Ад это мертвый фундамент старого, рассыпавшегося здания в чаще леса. Я притянул колени к груди и задрожал, ощутив, как отстылого камня за спиной потянуло пронизывающим холодом. Затем обхватил голову ладонями и проговорил: Рассказывайте, что случилось с Тайсоном?